Глава 2. Камень возвращения – штука, безусловно, полезная, да только довольно неудобная в использовании. Ради эксперимента, сразу после разборки с лесными ктухусами, я попросил Петю активировать его. В и без того больших ладонях появился здоровенный камень, исписанный рунами. Петя, покрепче сжав его, начал ритуал. Во все стороны повалил зеленый свет, и буквально через секунду здоровяк телепортировался домой к Сергею. Думаю, не нужно объяснять, что со связанными руками подобный трюк у меня повторить ну никак не выйдет. Зато я могу использовать кое-что маленькое. То, что с легкостью влезет в руку, и даже получится выкинуть это из коробки. Семя ктухусов. Благодаря отцу семян, у меня их теперь было сколько угодно. И вот одно из них я призвал с инвентаря и, почувствовав в ладони небольшой холодок, покрепче сжал. Еще как только я оказался тут, обратил внимание на билет цветов в горшочках. Они были на столе, на подоконнике, на тумбочке. Самый ближайший находился в сантиметрах в тридцати по правую сторону. Я планировал закинуть семя туда, чтобы вырастить здоровенное дерево, в надежде на то, что оно поможет высвободиться. Правда, закинуть его точно в горшок было бы сложновато, но попытки с десятой, уверен, я бы достиг успеха. Но теперь, благодаря краснокожему психопату, задача упрощалась. Цветок вместе с землей свалился на пол прямо передо мной, и стоило лишь выкинуть из коробки семя. Виновник торжества тем временем что-то безостановочно орал из другой комнаты. Кажется, раздавал команды своим подчиненным и что-то они мне совсем не нравились, ибо доносились слова по типу «убить», «запытать», «украсть». В общем, нужно поторапливаться. Я аккуратно положил семя на большой палец и сложил кисть, как при подбрасывании монетки. Щелк! Семя подлетело вверх, но, не долетая до края коробки, упало возле ног. Я тут же зажмурил глаза, опасаясь, что дерево может вырасти прямо здесь, подо мной. Но, к счастью, этого не случилось. Все-таки для роста дереву нужна земля. Попытка номер два. Щелк. С приоткрытым ртом слежу, как семя летит вверх и вперед. Пересекая границы коробки, падает буквально в паре сантиметров от земли. Да что ж такое? То не докинул, то перекинул. Сложно это, однако. Хм, стоп. Подсохший кусочек земли уж очень близко от семени. Что если на него немного дунуть? Попробуем. Подаюсь вперед, ремни неприятно впиваются в кожу. Набираю в легкие побольше воздуха, вытягиваю губы и выпускаю воздух, ощущая себя каким-то соловьем-разбойником. Вижу, как кусочки земли, подхватываемые воздухом, катятся вперед, но тот, что ближе всего к семени, остается неподвижным. Дую еще сильнее. И вот, наконец, один из земляных кусочков, все-таки не самый дальний от меня, налетает на семя. Тут же распахивается дверь и в комнату заходит краснокожий. Кажется, он разозлился пуще прежнего. Вот как на него влияют подчиненные. Хотя, если вспомнить того идиота в строгом костюме и невысокого чудака, можно его понять. Кожа здоровяка стала темнее, глаза разгорелись еще больше. На лбу, кажется, стали пробиваться костяные отростки. Ну да, куда же без рогов. Про запах, думаю, и говорить нечего. «Какого хрена ты здесь дуешь?» басит он, а в следующую секунду семя начинает дрожать, а вся земля, раскиданная по полу, притягивается к нему. Краснокожий опускает голову и в недоумении вскидывает бровь. «Это что еще за...» Прямо из пола, с каждым мгновением разрастаясь что вширь, что ввысь, появляется дерево. Оно тут же пробивает потолок. Потом, судя по звуку, второй, третий, четвертый и так далее этажи. Ствол, достигнув максимальной ширины, упирается в мой ящик и со скрипом отодвигает его в сторону. Ветви, покрытые шелестящей листвой, начинают кружить по комнате. Замечаю, как одна из них ударяет краснокожего, и тот вылетает через прием вместе с дверью. Естественно, и меня дерево не оставляет в покое. Еще бы. Ветка со всего маху впечатывается в ящик, и я на всех скоростях врезаюсь в стену. Тут же отваливается крышка, а я вместе с ремнями вываливаюсь наружу. Ура, получилось! Фиолетовый дымок остается на дне коробки, а значит теперь я могу использовать все свои способности. Да и сила, чувствую, вернулась. Одно движение, и я без проблем разрываю ремни. 80 очков, как-никак. «Ой!» Резко присаживаюсь, и над головой со свистом пролетает еще одна ветка. «Невидимость!» Исчезнув для остальных, выбегаю из комнаты. Вижу разрывающего дверь в щепке краснокожего. Затыкаю нос, так как терпеть его гнев больше нет никаких сил, и устремляюсь к выходу. В проеме чуть не сталкиваюсь с уже знакомым парнем в костюме, но перепрыгнув его, бегу дальше. «Он сбежал!» Раздается позади. «Ловите его, ублюдки, иначе сгною!» Но как бы он ни распалялся, меня уже не поймать. Спустившись по лестнице на пару этажей, подхожу к окошку. Хм, я все еще довольно высоко. Судя по всему, сейчас мы находимся на каком-то небоскребе. А снаружи улица, усыпанная мертвыми телами не то монстров, не то людей. Повсюду стоят разбитые машины, а в домах поблизости, что кирпичных, что каменных, на первый взгляд никого не видно. «Вот это разруха! В деревне несравненно лучше!» Слышу, как по лестницам кто-то бежит. Судя по звукам, целая толпа. Меня ищут. «Но не там ищите, муда Открыв окно, я шагаю вперед и лечу, обдуваемый оглушающим ветром вниз. Метров за десять до приземления втыкаю в стену нож, чтобы не разбиться. Тот, прорезая металлическую пластину, тормозит меня. Как только касаюсь асфальта, бегу вперёд подальше от небоскреба, потому что звуки, доносящиеся изнутри, настораживают. Кажется, под весом гигантского дерева начал проваливаться пол. Ох, черт! Удалившись на безопасное расстояние, с приоткрытым ртом гляжу наверх. И правда, сквозь большие окна вижу движущееся к низу дерево. Его ветви, цепляющиеся за все подряд. Во все стороны разлетается пыль, и что-то еле слышно кричат подчиненные краснокожего. Дерево, на удивление, получилось огромным. Ну, или ему тесновато в этом здании. а а, -а, -а какой-то парнишка, вылетевший из окна этажа так двадцать пятого. «Помогите!» Кричит уже другой бедолага, хватающий руками воздух на уровне тридцатого. «Ну а что вы хотели? Природа штука своенравная. А лучше не попадаться ей под руку в такие моменты». Вдруг из небоскреба в сторону невысоких домишек вылетает красное тело, главная крыса покидает корабль. Он приземляется на крышу трехэтажного здания, и оно складывается как карточный домик. Вот это приземление. Надеюсь, внутри в этот момент никого не было. Ладно, чего-то я задержался в этом дурацком городе, пора и честь знать. Делать тут все равно нечего, одни руины да горы мертвецов, судя по всему, все-таки человеческих. Но перед тем, как телепортироваться в деревню, решаю кое-что учудить. семян -то у меня неограниченное количество, и земли здесь хоть отбавляй. Зачерпываю ее ладонью возле дороги и, подбежав к небоскребу, швыряю в разбитые окна первого этажа. Сразу за этим в то же место отправляются сразу пять семян. Ну, теперь можно и домой, пока краснокожий не появился. И пока небоскреб не разорвало на части и меня чем-нибудь не придавило, призываю из инвентаря камень возвращения. В последний раз оглядываю удручающую панораму улицы и сжимаю его. По глазам ударяет зеленый свет, а по телу пробегает ток. «Чувствуете, чем пахнет?» спросила Алена, выхаживающая посреди комнаты, котлетами, ответил Петя. О что? Леонид закатил глаза и громко вздохнул. Да я про зодиака, прикрикнула девушка. О, он не договаривает, это понятно. Но что именно? задумчиво произнес Сергей. И надо ли нам что-то с этим делать? А что мы можем? поинтересовалась Оксана. «В городе небезопасно, оттуда к нам и прут все эти бандиты да монстры. Ехать туда слишком рискованно». «Он же сказал, что все хорошо, так что давайте ждать», — бросил Леонид, морщись на самых беспокойных. «Или вы опять по-своему захотели поступить?» «Люди просто так не исчезают», — вклинился Андрей. Тем более из-за коробок. Я думаю, что его похитили». «Даже если и похитили. Ты разве Зодиака не знаешь?» «Будь оно так, тогда для похитителей у меня плохие новости». «Андрюх, а принеси-ка эту коробку сюда. Может, что-нибудь все-таки найдем?» — предложил Сергей. «Я эту коробку уже вдоль и поперек исследовал», — буркнул очкарик и бросил взгляд на предмет, стоящий возле входа. «Бесполезно». «Попытка не пытка, так что лучше поп...» Вдруг прямо над головой Леры появляется зеленая вспышка. Девушка шла по направлению к туалету, но резко остановилась и зажмурилась от увиденного. послышался голос зодиака, и он полетел прямо на Леру. «Ой!» — воскликнула она и поймала его на руки, как своего ребенка. В комнате повисла тревожная, да скрежета в зубах, неловкая тишина. «А что здесь, позвольте, поинтересоваться происходит?» Еще не до конца очухавшись после телепортации, мотными глазами смотрю вперед. Там, за столом, собрались почти все из моих людей. Сергей задумчивым видом, Петя, еще не успевший понять, что случилось, и жующий котлету, улыбающийся во все зубы Андрей, Кирилл, моргающий из-под очков, Оксана, что косится на дочку с таким видом, будто-то та лицом в нечистоты упала. Ну, и сама Алена. Она напряжена до предела. Костяшки на кулаках побелели, скулы дрожат. Глаза, кажется, сейчас не просто выпадут, а вылетят в окно на сверхзвуковой скорости. Странно, а чего она такая злая-то? Привет, Зади. Хотел было сказать Петя, но его перебила Алена. Ну и долго вы так стоять будете? Рявкнула она и руки ее окутала зеленая энергия. О чем ты, зеваю? И чего так злишься? Я же вернулся, радоваться на... Пытаюсь двинуться вперед, но понимаю, что дело приняло пристранный оборот. Поворачиваю голову и вижу Леру. Ее пламенно-рыжие волосы, усыпанное веснушками лицо, неловкую улыбку. И настолько близко, что в голове щелкает. Я понимаю, что нахожусь у Леры на руках. Ох, черт! Петя, чтоб тебя! Разве не мог предупредить, что точка для телепортации после камня возвращения выбрана не самая удобная? Это если мягко сказать. «Отпусти, пожалуйста!» — шепчу Лери, пытаясь вывести ее из шокового состояния. «А то нас сейчас в шашлык превратит. «Ой, прости!» — воскликнула рыженькая и скинула меня на пол, что мешок картошки. «Ай!» — чешу засоднивший затылок. «Можно и поаккуратнее было!» Неловкость из гостиной, конечно, не улетучилась, но спустя полчаса стало заметно спокойнее. Хотя и от Алены, кажется, то и дело летели невидимые искры что в мою сторону, что в сторону Леры. Благо, что словесные недержания Андрея и его бесконечные вопросы хорошо разряжали обстановку. Я рассказывал своим людям, что произошло, не утаивая деталей, ибо скрывать тут нечего, проблема-то общая. Особенно интересовался их мнением по поводу своего решения. Решение послать Краснокожего и не вступать с ним ни в какие сделки. Нет, я и так был уверен в правильности поступка, но и других хотелось послушать. И меня поддержали, что, впрочем, неудивительно. А Петрович и подкинул правильную мысль, что с неуравновешенными личностями лучше не иметь никаких дел. Спорить с этим трудно. Такие в любой момент могут нарушить договоренности и тем самым навредить общей ситуации. Да и терял я после отказа немногое. По факту, к нам что так, что эдак, все равно наведуются кланы из города. И тут неважно, стоит ли за этим краснокожий или не стоит. Плюс ко всему, я неплохо наследил перед уходом, что, безусловно, пошатнет позиции красного света. И это может внести смуту в совет 12, чему нельзя не радоваться. Теперь для нас самое главное – это подготовка. Что в плане тренировок, что в плане укрепления деревни. «Вот как раз этим я и предложил заняться Сергею. Если бы не внезапная телепортация, мы бы уже закончили. Нужно высадить вокруг деревни семена, дабы обезопасить ее от нападок извне. Мы скоро вернемся», — сказал я, переступая порог. «Угу», — со злобой буркнула Алена. «И в этом «угу» читалось «можешь не возвращаться». Хм, забавное. Перед тем, как выйти за пределы забора, я попросил у Сергея гранату и закинул ее в злосчастный ящик, сняв чеку. Даже спустя 10 секунд ничего не взорвалось, отчего на лице у меня невольно расплылась ехидная улыбка. Груз доставлен. Потом, дабы никто и никуда больше не телепортировался, я с использованием огненного усиления разрезал коробку на маленькие кусочки. С этим готово. Дальше мы обошли деревню. Поглядели на нее с трассы, определили места, в которых лучше всего будет вырастить деревья. Ну и, наконец, принялись это делать. На все про все ушло довольно много времени. Не меньше четырех 5 часов. Освободились только к вечеру. Деревня хоть и считалась относительно небольшой, но пространство занимало приличное. Плюс ко всему, мы старались оставлять небольшие места, дабы внутри не чувствовать себя слишком уж тесно. Зазоров между деревьями почти не делали, так что сквозь них даже муха не прилетит. «Неужели мы закончили?» Устало вздохнул Сергей, вытирая рукавом вспотевший лоб. «Проход не кажется тебе слишком большим?» Спросил я, оглядывая приличных размеров арку. «Самое то, моя машина проедет, а больше вы и не надо». «Хорошо. Ну, теперь если кто-нибудь попытается напасть, мы встретим их прямо здесь. Вернемся домой?» «Ты чего? Как домой? А как же подкопы, ловушки?» И правда, с помощью чата я позвал сюда Петю с его знаменитой лопатой, который под руководством Сергея начал копать в нужных местах. В случае чего через эти тайные ходы можно будет покинуть деревню. Сам же занялся покупкой ловушек на аукционе. Сначала долго листал выставленные позиции и лишь потом обратил внимание на кнопку поиска. Это сильно облегчило задачу. Ловушек оказалось великое множество, причем не самых обычных, по типу капканов или магических, как ледяная или огненная ловушки, но и прямиком из фантастических фильмов про шпионов. Закупив с десяток ловушек и отдав за них штук тридцать карт с продовольствием, а также взяв несколько у Петровича, он все-таки охотник, и с недавнего времени, получив новый уровень, научился делать их, принялся за установку. Естественно, с подсказками Сергея и Петровича. «Ни одна мразь не проскочит!» Зловеще улыбался Сергей, глядя на проход, усланный неожиданностями. «И не пролетит!» — ухмыляясь, добавил Петрович. Как-то неожиданно сзади подкралась старушка, одна из жительниц деревни, которая вместе с остальными пряталась в подполе во время нападения кланов. «Боженька!» — с досадой прохрипела она. «Что же вы с нашей деревней сделали, окаянные?» Она с приоткрытым ртом глядела на громадины, возвышающиеся над деревней и накрывающие ее большими тенями. «Это да. Теперь у нас будет... немного темнее. Хотя и не настолько все плохо. Все же мы с Сергеем поработали, что называется, на широкую ногу, оставив поля и даже немного леса внутри крепостной стены. Так что если солнце высоко, то и у нас утро или день. Правда, вечер теперь будет наступать заметно раньше». «Но это ничего. Главное ведь безопасность». Благо, что семена были бесконечные. А иначе пришлось бы потратить сотни под три на все это дело. «Не бухти, старая!» — ответил Петрович, нахмурив кустистые седые брови. «Это все для нас, стариков, и сделано. Чтоб прожили больше». «Слышь, Петрович, а ты когда мне пять тысяч вернешь?» — сощурилась бабуля. «Уже как с месяц назад одолжил, да все не возвращаешь». «Или раз апокалипсис, то о долге можно забыть?» «Пока, старая, у меня дела», — ретировался Петрович, ехидно улыбаясь. «Я начал искать в инвентаре, что же можно передать бабуле, чтобы задобрить ее». Но взгляд невольно задержался на рейдовой карте. «Если не использовать ее в ближайшие два часа, то она навсегда пропадет». «Вот черт, совсем про это забыл». «Гляжу на Сергея». «Надеюсь, ты еще не сильно устал?» «Это ты к чему?»